Родителям на утешение. Оскорбленный директор решился на последнее средство. Пошел искать защиты у родительского комитета. Нелегко было ему идти искать защиты у родителей. Родителей он считал государственными врагами и запрещал учителям заводить близкое знакомство с ними. Для него родители учеников существовали лишь как адресаты записок с напоминанием о взносе платы за учение или с извещением о дурном поступке сына. Всякое их вмешательство в дела гимназии казалось директору поруганием гимназической святыни. Наверное, если бы это было в его власти, он выкинул бы из ежедневной гимназической молитвы строчку «Родителям на утешение». Но сейчас считаться не приходилось. Директор поплелся к председателю родительского комитета. Председателем комитета был ветеринарный врач Шалферов. В городе его звали Скотским доктором. Директор попал к Шалферову во время приема. Скотский доктор, увидев директора, так удивился, что забыл пригласить его сесть. Он поспешно вытер руку, озельноватый в неаппетитных пятнах халат, и протянул ее директору. Директор был франтом и чистюлей, а от докторовой руки пахло парным молоком, конюшней и еще чем-то тошновато-едким. Директора мутило, но с полной готовностью. Крепко пожал он протянутую руку. Так они разговаривали, стоя, в холодной прихожей, заставленной бедонами, бутылями, завядшими фикусами и горшками из-под гирани. В углу в ящике с песком копала яму кошка не сознавая того что она является свидетельницей исторических событий и великого падения директора кошка отставила хвост и вытянула его палкой скотский доктор выслушал бледного директора и обещал поддержку директор униженно благодарил доктору было очень некогда на дворе Заходясь, в сиплом ряде мучала корова. Корове надо было поставить клизму. Алферов посоветовал директору сходить еще к секретарю комитета.